Глава 516. Вы все еще любите ее? Цзуи никак не ожидал, что Софи Лорен его фанатка. Причем, похоже, ярая фанатка. Из материалов, которые Цзуи собрал на Софи, было известно, что эта девица из клана Лоренов была красивой и талантливой. Учрежденная ею биотехнологическая компания «Полярная звезда» сумела добиться такого великого успеха не только благодаря поддержке семьи, Но в основном благодаря выдающимся способностям самой Софи. Ухажеров у нее было очень много, но она никогда не сближалась с мужчинами. Кто-то даже подозревал, что она лесбиянка. Поэтому Эдзи пребывал в недоумении. «Это довольно неожиданно для меня». Он поначалу хотел вежливо ответить, что это большая честь для него, но это было бы неправдой. Софи мило улыбнулась, глаза превратились в узкие щелочки. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Хотите что-нибудь выпить?» зуи не став церемониться, сел на диван. «Мне без разницы, что пить». «Тогда давайте кофе». Софи предложила. «На днях кое-кто подарил мне фонд лучших бобов кофе Блю Маунтин. Попробуйте». Зуи кивнул. «Спасибо». Софи лично заварила для Зуи чашку ароматного кофе Блю Mountain и составила ему компанию в распитии напитка. Поэтому они сидели довольно близко. Если бы кто-нибудь из ухажёров Софи увидел эту сцену, его сердце оказалось бы разбито. Сделав пару глотков, Дзуи прямо спросил. «Мисс Лорен, Гуинси в порядке?» «Можете звать меня, Софи?» Софи, немного поколебавшись, сказала. «Господин Дзуи, извините за дерзкий вопрос, но в каких вы отношениях с Кэндис?» «Кэндис» — английское имя Гуэнси, что означало «сверкающее, ослепительное» и символизировала высокую, красивую, целомудренную и прямодушную девушку. Зуи не сразу ответил, а достал из пространственного кольца фотографию, на которой были запечатлены он и Гуэнси, и передал Софи. «Она моя бывшая». Допрос Софи не сердил и не раздражал Зуи. Она, безусловно, являлась настоящим другом Гуэнси. Даже оказавшись перед Альфой, да еще и своим кумиром, она не утратила должной бдительности. Когда Софи взглянула на фотографию... В её прелестных глазах загорелся огонек. «Вау!» Адзуи со смехом произнес: «В то время я еще не был экстрадинаром». Данная фотография была сделана, когда Адзуи и Гуэнси горячо любили друг друга в жаркую пару юности. «Вот ещё». Адзуи передал Софи вторую фотографию. «Это моя дочь. ее зовут Баор». «Я поняла!» София изумленно вымолвила. «Она ваша скандис-дочь. Глаза один в один». Настоящий ангел? Да. от Зуи искренне сказал: Я приехал в Европу, чтобы отвезти Гуэнси обратно домой. Кэндис не упоминала мне о вас. София отложила фотографии и пристально посмотрела на Зуи. Господин Зуи, я хочу задать вам один вопрос. Вы все еще любите Кэдис? Люблю ли я ее? Этот вопрос и впрямь задачил Зуи. В последний раз он виделся с Гуэнси около пяти лет назад. Из этих пяти лет три года он находился в мире Сарди. В Сарди же он прожил целых 30 лет, а учитывая участие в войнах с другими измерениями, то для него прошло больше ста лет. Время быстротечно, время беспощадно. При последней встрече сердце Зуи по-прежнему занимало Гуэнси, но сейчас он не мог обманывать себя и обманывать Софи, утверждая, что до сих пор любит Гуэнси. «Мы давным-давно расстались», — От Зуи серьезно произнёс. Появление Баор стало неожиданностью, но я уверен, что Юэнси очень любит Баор и сильно скучает по ней. По кое-каким причинам она вынуждена была покинуть Китай, но я могу ручаться, что теперь никто в этом мире не сможет угрожать ей. Софи погрузилась в молчание. Спустя некоторое время она заговорила. Кэндис отправилась в Дикий мир. Она сейчас должна находиться в Винтерфелле. Гуэнси впрямь в Диком мире. Эта новость совсем не удивила зуи поскольку различные факты свидетельствовали о том, что она уже не на Земле. Конечно, еще было предположение, что она мертва, но, к счастью, эту версию теперь можно исключить. Отзыв вздохнул с большим облегчением. Наконец удалось остановить местонахождение Гуэнси. Винтерфелл, город в диком мире, основанный Европейской экстра-ассоциацией Огненный Крест, как и драконья крепость Китая, это был опорный пункт, благодаря которому европейские страны осваивали дикий мир. Только Драконья Крепость располагалась на границе королевства Сейлиш, а Винтерфелл находился в государстве, граничившем Сейлишем на севере, в королевстве Тоя. София, моргая глазами, вдруг спросила. «Не хотите узнать, почему Кэндис ушла в Винтерфелл?» Адзуи тут же напрягся. «Почему?» Этот вопрос в самом деле вызывал недоумение, так как Софи Лорен с помощью своего положения и влияния и сама могла защитить Гуинси. Тогда почему же последнее осталось в Риме, а сбежала в опасный дикий мир? Кэндис обладает мощной... а э, мощной силой обаяния. Софи с некоторым волнением объясняла. Вскоре после того, как она пришла ко мне, за ней вязался один надоедливый ухажёр. Его клан очень силен, даже сильнее нашего клана Лоренов, поэтому Кэндис попросила меня помочь ей отправиться в Интерфелл. Она тоже экстраординар, но не сильный. Она ушла в дикий мир как раз для того, чтобы стать сильней, Достигнуть такой мощи, что можно будет легко сказать любому «ноу». «Вы понимаете?» «Понимаю». Цзуи кивнул. Он не думал, что Гуэнь-Си всё это время сталкивалась с таким множеством хлопот. Неудивительно, что она не держала рядом с собой Баор и вынудила Чен Иваню ехать в Америку, а сама сбежала в опасный дикий мир. Лёгкая, более неописуемый гнев зародили сердце Цзуи. Он спросил. «Кто этот человек?» «Он...» Софи решительно произнесла. Его все таки можно считать джентльменом. Господин Зои, вы хотите отправиться в Винтерфелл? Софи так грубо сменила тему и не сообщила имя того человека, потому что только что ощутила ярость Цзуи, как у дикого зверя. Хоть внешне он оказался спокойным, но в нем полыхало пламя гнева. Софи не могла себе представить, что останется Италией и даже Европой, если Зои выплеснет свой гнев на того человека и развяжет конфликт с его кланом. Неконтролируемый ужас заставил Софию уклониться от вопроса Зуи. А Зуи окинул пристальным взглядом Софи, он понимал хоть ее мыслей, но не мог гневаться на нее. Если бы не помощь Софи, сложно представить, с какими трудностями пришлось бы столкнуться Гуинси. Я не отправлюсь прямо в от Зуи сказал: «Мисс Лорен, до того, как я верну Гуинси, попрошу вас держать наш разговор в тайне. Не волнуйтесь! Софи поспешила ответить. «Я буду держать рот на замке». Зы слабо улыбнулся. «Неплохо сказано».